Уже вечером, сидя у костра, довольные и сытые, они имели еще один серьезный разговор. Иран как раз закончил расставлять сигнализацию и готовился отойти ко сну. Летающий ковер, случайно опустившийся на землю, вполне подходил в качестве, если не матраса, то уж как минимум подстилки. От возможных превратностей погода защищало то самое поле, что обеспечивало транспортному средству аэродинамику. Мощность оно потребляло небольшую, но для удержания микроклимата и защиты от дождя вполне достаточно. Да что там дождь? Гну, с которого ночью, да вблизи реки, всегда предостаточно, и тот было не в состоянии пролезть внутрь. Словом, удобнейшая штука. Главный вопрос, как потом снова зарядить энергетические кристаллы. Их в ковре имелось аж 8 штук, и заряжены они были на три четверти. Контролируя скорость расхода энергии во время полета, Яран пришел к выводу, что четверть заряда – это как раз сутки эксплуатации. Значит, еще три дня и все. Зарядить-то кристаллы не проблема, любой достаточно сильный маг справится. Но время, которое уйдет на эту процедуру, да и неприличие велико. Это если с зарядкой будет возиться сам Яран. Если поможет Сара, поменьше, но все равно долго. Придется думать, как решить вопрос. Бросать столь шикарное транспортное средство как-то не по-хозяйски. Интересно, кстати, как с этой задачей справлялся покойный архимаг. Вряд ли сам возился, не по чину ему такое. Или помощники имелись, или какой-нибудь преобразователь вроде преснопамятных пентаграмм. Иран вполне серьезно обдумал вопрос, не смотаться ли в его осиротевшее поместье дабы перевернуть там все вверх дном. Увы, и хоть мысль выглядела интересно и перспективно, по здравым размышлениям пришлось отмести ее, как рискованную Кто знает, сколько людей в жилище Карлоса, какова система защиты, а можно влипнуть и качественно. Это не говоря уже о том, что поместье для начала стоило бы отыскать. Автопилота же с функцией прокладки обратного курса на ковре не предусматривалось. А с другой стороны, может быть, потом когда-нибудь, почему бы и нет, кстати, никто не заставлял Карлуса лезть в чужие дела. Поэтому каких-либо моральных препятствий Яран не видел в принципе. Все эти соображения неторопливо прокручивались в его голове, а сам он столь же неторопливо поворачивал над огнем импровизированный вертел из трофейной шпаги. Хвала Матильде, мяса у них было достаточно. Тигрица поступила ровно так, как поступают обычные домашние кошки. Единственное, что приносят хозяевам пойманных мышей, это же, не мелочась, приволокла целую косулю. Вот и жарилось теперь мясо. На ужин они приготовили достаточно и уже съели, но не пропадает же добро. И хотя оленина считается диетическим, практически обеширенным продуктом, падающие в вагоне чайно шипящие капли свидетельствовали об обратном. «Яран! а Яран!» «Слушаю!» Он на миг отвлекся от созерцания огня, которое, собственно, и настроило Ярана на отвлеченные мысли. Повернулся к Саре. «Говори!» Воспитанница почему-то смутилась, поерзала и плотнее завернулась в мантию. Благо она, конфискованная у Карлоса в качестве трофея, Выстиранная и высушенная вполне годилась в качестве замены одеяло. А что, ткань плотная, размеры хоть двуспальную кровать заправляй. Так что сидела девушка теперь более всего напоминая гигантский перевернутый кулек, только босые ноги торчали. Яран, начала она после паузы. Скажи, ты там в воде, ничего необычного не видел? Видел, не понял только что. А «Ничего не почувствовал?» «Что там почувствуешь? Текущая вода искажает магические потоки, как сволочь. Да ты это не хуже меня знаешь?» «Вода моя стихия, и я почувствовала и поняла». «Что именно?» «Там была некромантия». «И только сейчас, говоришь?» «Ты выбрался на поверхность, и это... Не знаю точно, что там было. Оно ушло». Мда. Яран замолчал, лицо его помрачнело. «Извини, я не хотела тебя пугать». «Меня пугать? Ха! Разве ты не знаешь, что твой наставник неустрашим?» «Знаю». Сара неуверенно улыбнулась. Но если чувство юмора не потеряла, уже неплохо». «Откровенно говоря, меня больше другой волнует». «Что? Не слишком ли много вокруг нас непонятного вообще и некромантии в частности?» На этот раз задумались оба. Впрочем, Яран довольно быстро плюнул и махнул рукой. Пес с ним. Все равно информации для анализа совершенно недостаточно. Будем решать проблемы по мере их поступления. Все равно иного варианта я пока не вижу. Сара молча кивнула, соглашаясь, и отправилась спать. Пристроилась под бок развалившейся ту же тигрица и моментально засыпела. Намаялась за день. Яран же еще долго сидел, глядя на огонь. Неправильно это, конечно. Огонь слепит, глаза потом долго привыкает к темноте, оно уже больно завораживает танец огня. А против, возможных гостей есть иные методы. И вот так, незаметно, для самого себя, Иран уснул и проспал до самого рассвета. Все-таки обладание скоростным и главное персональным средством передвижения дарит ощущение свободы. Когда-то это в полной мере относилось к владельцам автомобилей, сейчас же. Изменились времена, самодвижущиеся игрушки тоже перешли на иной уровень, но принцип остался тем же самым. А вот только есть у всего этого маленький побочный эффект. Чем совершеннее, быстроходнее, комфортнее становится техника, тем более она сложна. И тем больше мест, в которых что-то может сломаться. Это правило универсально что для механических кадавров, что для магических и тем оно острее проявляется, чем менее опытен управляющий ими человек. Сейчас эта истина, блестяще подтвердилась. Утром ковер взлетать отказался. Категорически. Энергетические кристаллы оказались разряжены мало, не в ноль. Как? Почему? А вот пойди разберись. И битых полчаса Иран ходил вокруг сдохшего агрегата решаешь что же с ним делать бросить а да за такое его личная жаба раздавит чинить а как впрочем чему то же я рано учили сомнин чего вы копаетесь осмелюсь доложить мастер эта штука никогда не заработает и почему же она сделана по принципу вечного двигателя вдобавок если верить чертежам отдельные узлы не сопряжены в единое целое При этом магии в ней нет вообще. «И что с того?» «Да, магии нет, но вам, с вашими куриными мозгами, она бы все равно не помогла». «Да я? Молчать? И шумник нашелся. Не сопряжены. А ты седьмой лист разворачивал?» «А он что?» «Да-да, он сложен. И ты половину чертежа не видел, даже умник». «Это, как ты выразился, штука была в молодости рекордсменом по грузоподъемности, и никто не жаловался, что она работает как вечный двигатель. Просто потому, что смотрели еще и вторую укладку. А в ней, между прочим, информация по мотору, который все это приводит в движение. Кстати, вон он в углу стоит. Я? Молчать? Ты идиот и бездарь. Но ничего, здесь из тебя сделают человека». «Пойдешь во второй цех, найдешь старшего мастера и скажешь, что ты переходишь в полное его подчинение. На неделю. Тебя там живо научат родину любить. Но у чего стоишь? Собрался и пошел? И прими совет напоследок. Запомни, рабочие руки грязными. Не бывают?» Худо-бедно, но их будущих путешественников по мирам, когда отучили многому. Не то чтобы на серьезном уровне, зато широко. Эта наука не раз помогала Ирану в новом мире. Бывало, и жизнь спасала. А потому уйти сейчас, даже не попытавшись справиться с проблемой, выглядело совершенно нерационально. И вот, соорудив пентаграмму для зарядки кристаллов, он объяснил Саре, как с ней работать. Посадил девушку восстанавливать магические аккумуляторы, а сам аккуратно залез, пусть магические, но все же... Механизмы ковра, и, как ни странно, пару часов покопавшись нашел, в чем причина возникшей проблемы. Да как всегда, гениальное оно просто в системе управления оказалось куча настроек, можно сказать, непозволительно много. Вчера Иран не стал с ними разбираться, и, как оказалось, зря, потому что ими предусматривалось в случае длительного простоя, включать защитное поле на максимум. Зачем? Непонятно. Включено явно принудительно. А на максимуме защита съедает энергию в бешеном темпе, что, в общем-то, и получилось. Переключить настройки ерунда. Зарядить кристаллы долго, но не то чтобы смертельно. Куда больше ярана напрягало другое. Изначально любой функционирующий механизм прост. Достаточно сравнить хотя бы примитивный меч бронзового века, часто сделанный из одного куска металла, и шпагу Ярана. Отмена, сбалансированную, с развитым эфесом, удобной рукоятью. Примитивность не отнимает у древнего оружия функциональности. Более современным намного удобнее убивать, но суть от этого не меняется. Мелочь, конечно, однако же весьма показательная. Любой предмет, оружие, инструмент, механизм проходит долгий путь от примитивного, хотя и функционального, до более удобного и эффективного, но и заметно более сложного. Исключение – редкий. Так вот, ковер-самолет был магическим механизмом, эффективным, сложным и отменно доведенным. До предела, нагруженным возможностями, имеющим множество настроек, с которыми без многотомной инструкции Сразу и не разберешься. Плод многолетней, может и многовековой эволюции, этот чудо-агрегат не мог быть создан в этом мире. Слишком сложен, чересчур вылизан. А еще он попал сюда совсем недавно. Это видно было по состоянию техники. Износа как такового нет, а ведь даже просто длительное хранение приводит к нарушениям в структуре управляющих контуров. Этот же пускай и не вчера с завода, но вполне новый. Все это даже в сумме не говорит ни о чем, ни о хорошем, ни о плохом. Однако, наводит на размышления. А тот факт, что он оказался у местного деятеля, на еще большее размышления. Перед Яраном сначала похода аккуратно и незаметно, будто бы сам собой накрутился клубок непонятных совпадений. И чем дальше, тем туже он становился а торчащие то здесь, то там концы веревочек непонятно куда вели, то ли к разгадке, то ли в пустоту, а то ли вовсе слушали запальными шнурами, вставленными в бочки с порохом. Нельзя сказать, что это пугало Ирана, но напрягало точно. А еще все больше крепла уверенность в том, что коврик родом из одного мира с Ираном. Очень уж похожи технические решения, очень уж знаком дизайн, Это, в свою очередь, могло создать определенные сложности. К примеру, решат они Ярана спасти и домой отправить. Не то, чтобы он был против. Но не ко времени это все. Надо вначале дело завершить. А вот только то, что важно для него, абсолютно безразлично тем, кто решит заняться благородным делом спасения заблудившегося путешественника. И это не единственный вариант. В общем, от контактов лучше пока уклоняться. На всякий случай, его избежание. Всеми этими соображениями он поделился с воспитанницей, когда сидел рядом с ней и заряжал кристаллы. Вдвоем работа была не то чтобы менее утомительна, просто шла намного быстрее, да и не так скучно. А то сидеть и с умным видом направлять потоки энергии очень уж однообразный процесс, Так хоть языком потреплешь, до да новости обсудишь. Все, хлеб». Матильда походила немного вокруг, потерлась осару, едва не раздавив, потыкала лбом Ярана и, убедившись, что гладить ее не собираются, обиженно ушла в лес. Правда, как скоро выяснилось, сделала она это не просто так, а со смыслом. Вернулась довольно сытая, да еще и вновь с добычей. На сей раз жертвой клыков, осознавшей разрушительную мощь нового тела, стал дикий поросенок. Уже неплохо. В отличие от взрослого кабана, мясо не воняет и довольно мягкое. Так что ужин у путешественников сегодня был не то чтобы царский, но вполне пристойный. За зарядкой кристаллов они провели следующие два дня. Иран не торопился. Время и без того было упущено, так что какой смысл? Все равно придется начинать поиски сначала, так лучше делать это хорошо подготовленным. В том числе и к ситуации, когда детективов-любителей сочтут ненужными визитерами, которых лучше убрать. Тут уж лучше иметь лишнюю возможность быстро сделать ноги, чем потом корить себя за торопливость, из-за которой прибыло в населенные места с разряженными аккумуляторами. Не то чтобы, возможные проблемы пугали Ярана да до мокрых подгузников, но в своей готовности превратить, к примеру, столицу в одно большое кладбище, он сомневался. Не по причине каких-то там морально-этических норм, а просто сил не хватит. можно наслать мор, учинить потоп, да хоть вулкан в комплекте с ядерным взрывом. Для этого нужны знания и время. «Заклинательная база имеется в накопителе, но с бухты ты все это не провернешь, требуется длительная подготовка. В бою, когда грань между жизнью и смертью измеряется в секундах, рисовать пентаграммы бесполезно, все равно не успеешь. Нет уж, иметь возможность для бегства как-то понадежнее будет». Иран был, может, и перестраховщиком, но отнюдь не дураком и не прекраснодушным идеалистом, что, в принципе, одно и то же, но звучит благозвучнее. В высокий полет человеческой души он не верил в принципе и полагал, что у каждого свои цели и своя цена, а потому не стоит рисковать, а лучше уже впрямь потратить лишние сутки на подготовку. Но, как оказалось, их задержка привела еще к одной встрече, окончательно зарядить кристаллы получилось лишь на третий день ближе к обеду и яран немного подумав решил отправляться утром до вечера добраться они скорее всего не успеют стало быть еще одна ночевка причем место для нее придется еще найти и будет оно непонятно где и какое здесь же оно хотя бы проверено обустроенное лишними сюрпризами не угрожает что уже хорошо. Нет, конечно, можно лететь и ночью. У их транспортного средства нашлись и фары, и даже поисковый прожектор. Так что лететь можно, но не нужно, скорость будет невелика, доберешься ближе к утру злой и усталый Нет уж, лучше и впрямь не спешить, тем более, что ночевка на свежем воздухе ни Ярана, ни Сару не напрягала. Привычные. А вот они и не торопились. Передохнули, устроили прачечно-хозяйственный день, помылись сами. Яран даже организовал воспитанница горячую ванну. Рядом протекал ручей. и мелый заводь с проточной водой. Оставалось только заклинанием подвесить энергетический щит, отделяющий ее от остальной части ручья. Да подогреть воду, что для огненного мага вообще сущая мелочь. Сара радовалась, как ребенок. В общем, день прошел не зря. А вот вечером, когда уже смеркалось, зажигались на небе первые звезды, а жарко роняла ороняло на докрасно раскаленные угли шипящие капли, появилась она. Эту женщину вряд ли можно было назвать красивой, но было в ней что-то привлекающее взгляд. Какая-то внутренняя сила, что ли? В иных условиях при таком телосложении она растолстела бы. Превратившись в квашеню на ножках, а вот только бродячая, полное приключение жизни сделала из нее нечто иное, нарастив мускулатуру и добавив движением пластики дикой кошки. Фактически, перед ними был предел того, чем может стать воительница, не перестав при этом быть женщиной. Как яран понял, что это воительница, да, все просто! Обычная женщина вряд ли будет таскать на поясе тяжелые пистолеты и шпагу. Тем более, когда ходит по лесу. А Да и вообще, одета она была совершенно не так, как положено одеваться женщинам. А вот на наемника ее одеяние вполне тянуло. Откуда ее принесло-то? Интересно. Женщина, в свою очередь, с интересом разглядывала сидящих у костра. Ни враждебности, никакой-либо агрессии в ее взгляде не было. Это, по мнению Ирана, могло оказаться самым паршивым. Так смотрят профессионалы из тех, кому что нос почесать, что голову кому-нибудь открутить, одинаково обыденно и безразлично. Такие люди самые опасные. Иран, конечно, не сомневался, что при нужде положат дамочку быстрее, чем она пискнет. А вокруг их лагеря никого больше нет, но... Лучше обойтись без крайностей. — Здравствуйте. Вежливо поприветствовала незваные гости-путешественников. Голос был низким, грудным и в то же время мощным. «Таким можно команды шептом отдавать, все равно услышат. А Вы разрешите к вам присоединиться?» «Легко», — Яран сделал приглашающий жест. «Еды много, не стесняйтесь». «Это мне вообще не свойственно, стесняться», — усмехнулась женщина, садясь на небольшое бревнышко. Который Яран планировал на ночь сунуть в костер. «О, видно, что готовил мужчина». «Почему?» «А у вас вкуснее получается». Пока уязвленная до глубины души Сара пыталась найти слова, дабы высказать на Халке все, что она о ней думает, та времени даром не теряла. Ловким движением узкого ножа созрядно изрядно сточившимся от долгого использования клинком Срезала себе кусок мяса, прямо свертила и, не чинясь, приступила к трапезе. За неимением тарелки она использовала лист здоровенного лопуха, здесь таких росло в избытке. Судя по тому, как привычно она все это делала, становилось ясно, дамочка отнюдь не новичок в прогулках по лесам. Как минимум, опыт проживания в спартанских условиях у нее имелся. Яран аккуратно жал ладонью плечо все еще, пышущий гневом Сары. Так, на всякий случай. Не дай бог, придется сдерживать юношеский порыв, набить кому-то морду. В том, что в этом случае его воспитанница хорошенько огребет, Яран не сомневался. Ни секунды. Очень уж уверенно держалась гостья. Да и пластику движений не скроешь. Женщина выглядела опытным бойцом, и, похоже, таким и была. И пусть при прочих равных мужчина сильнее, менее опасное это обстоятельство ее не делало. Впрочем, никакого вмешательства не потребовалось. Сара контролировала свои эмоции куда лучше, чем он опасался, и даже не пыталась дергаться. Только смотрела на гости условно мангуст на кобру. Очень молодой мангуст на очень старую, опытную и запредельно ядовитую змею. Уж что-что, это Яран определил сразу, благо опыта хватало. Женщина же не торопясь, закончила трапезу, аккуратно вытерла руки платком. И тут Яран не мог ошибиться, пахнула магией. Довольно простенькой, бытовой. Заклинание Яран опознал моментально. Таким, если нет воды, моют и дезинфицируют руки. Главное не оно само, а то, что женщина не боялась раскрыться, как волшебник. Да и то, с какой легкостью и небрежностью она применила магию, о многом говорила. Возможности и опыт ее были как минимум сравнимы с тем, что мог и умел сам Яран. Видимо, ход его мыслей был предсказуем, поскольку женщина лишь усмехнулась уголками губ. «Не переживайте, я сегодня драться не настроена. Я вообще тихий и мирный человек». «Вот как?» «Именно». И вы пришли сюда, чтобы это сказать? Нет. Чтобы предупредить? О чем же? Видите ли, вы в последнее время наделали много глупостей. Да, каких же? Неважно. Они начались с того момента, как вы бросились в погоню. Нет, я понимаю ваш порыв. а Более того, лично мне вы симпатичны. Именно поэтому я и говорю вам, уймитесь. Симпатичен? Иран удивленно поглядел на воспитанницу. То, как Сара это выдала, могло по эффекту превзойти шипение гадюки. «Гостья» — едва заметно улыбнулась. «Умный, сильный, храбрый, целеустремленный. Таких мужчин никогда не бывает много. Притом и маг не из последних. Заклинания, которые я наблюдала, хороши. Не шедевры, но очень грамотно построены». «Не гляди на меня так. Не стоит. Отбивать его у тебя я не собираюсь. Но чтоб сберечь, лучше вам все же вернуться туда, откуда пришли, и в противном случае это плохо кончится». «Мы подумаем», — резюмировал Яран после короткой паузы. «Думаете, — благосклонно кивнула женщина, — именно это качество и отличает нас от животных». Прошумел в кронах деревьев ветер, иран на миг отвлекся, когда посмотрел вновь, собеседницы уже не было. Бросил взгляд на Сару и понял, что у нее та же ситуация. Дамочка провела их как младенцев. «Ну что скажешь?» — чуть мрачно спросил он. «Умная, хитрая, опасная. Это да. А еще что?» «Ну, все, наверное. Двойка за наблюдательность» вторая за то, что эмоции ушли вперед твоих мыслей. «Ага», — чуть обиженно отозвалась Сара, Небось, сам -то — «небось, сам-то тоже?» «Да, я показал себе не лучшим образом», — самокритично ответил Яран. «Однако же кое-какие выводы можно сделать». «И какие?» «Во-первых, она была не одна». «Думаешь?» «Знаю. Смотри. Порыв ветра сам по себе нас бы дергаться не заставил». Стало быть, это было магическое действие серьезной ментальной составляющей. Оно при этом она не колдовала. Я бы почувствовал. да и ты тоже. Стало быть, кто-то ее прикрывал и в нужный момент отвлек нас. Логично. Далее, женщина. Кстати, она так и не назвала свое имя. А тебе оно надо? Имя ее знать? Нет, однако же, интересно. Впрочем, неважно Так вот, судя по косвенным данным, Она сильнее меня, как маг, но не побоялась сблизиться на дистанцию, где все решило бы старая, добрая рукопашная. В ней у меня шансы куда предпочтительнее. Значит, не сомневалась, что кто-то в этом случае тупо выстрелит мне в спину. Для этого вывода тебе хватило бы и первого наблюдения. Неважно, куда важнее другое, с нами вышли на переговоры. «Стало быть, мы всерьез мешаем, но при этом наше уничтожение, как минимум, нежелательно. А может, и вовсе невозможно?» «Ты в этом уверен?» Сара едва заметно подобралась, словно кошка перед прыжком. «Абсолютно. Поверь, убить человека проще, чем убедить. То есть мы можем чувствовать себя в безопасности?» «Если повернем назад, да. Если продолжим свой путь, не уверен». Рано или поздно, каковы бы ни были мотивы их гуманности, наше уничтожение станет настолько более выгодным вариантом, что окажется единственным логичным действием. И мы поворачиваем. Еще чего. Лично я намерен довести работу до конца. А вот ты не дождешься. Яран посмотрел на упрямое лицо воспитанницы, вздохнула. Девочка повзрослела и имеет право сама выбирать судьбу. Это стоило признать. Что же, возможно, рядом с ним ей и впредь будет хоть самую малость безопаснее. Просто даже потому, что он встанет между ней и бедой. Эх! Ладно, спать. Утро вечером мудренее. С неожиданным для самого себя раздражением буркнул он. Завтра рано вставать. И не переживай, мы еще повоюем. Конец первой книги Читал Дмитрий Шабров